18 марта 2008 года. Привет, ребята. Просто классно, что аудитория растет. И спасибо за отклики. Нет, я больше не могу ничего для нее сделать. Моя мать скончалась, когда я был еще довольно молод, что только усугубляет мою неспособность помочь ей. И эта история на самом деле не про нее. Мне просто было надо, чтобы вы получили представление о моем прошлом. К счастью, кошмар той ночью больше не возвращался. И к моменту возвращения в больницу я более или менее о нем забыл. Читая историю болезни, я проникся твердым намерением все-таки отыскать какой-то способ лично пообщаться с нашим загадочным проблемным пациентом. Подумывал, как бы проделать это через голову своего руководителя, поскольку знал, что тот решительно пресечет подобное начинание. Проводя со мной ознакомительную экскурсию по отделению, он намеренно даже не заходил в тот конец коридора, где располагалась палата Джо. Когда я спросил его про это, он чуть не оторвал мне башку, велел заниматься моими собственными пациентами и не совать нос в дела других психиатров. «Ты не можешь помочь абсолютно всем!» Так что надо было найти оправдание, чтобы сделать это без его ведома. Но когда я приехал в больницу то оказался перед лицом нового отвлекающего фактора. Возле главного входа собралась немалая толпа, в том числе несколько человек, микрофоны и камеры в руках которых безошибочно выдавали в них журналистов. Сразу же заинтересовавшись, что тут происходит, я протолкался сквозь толпу, только лишь для того, чтобы увидеть, как больничную каталку с упакованным в пластиковый мешок телом грузят в полицейский фургон. Обеспокоившись, изучил толпу в поисках знакомых лиц, и заметил санитара, которого видел в одной из веренных мне палат. Пробравшись к нему, я спросил, что случилось. Несси умерла. Его голос прозвучал глухо, словно находился в миллионе миль от меня. Говорят, что вчера после вечернего обхода спрыгнула с крыши. Никто не знает почему, но кто-то из пациентов сказал, что она сделала это, как только закончила, ну, сами знаете, с ним теперь с той же объятый ужасом как и мой собеседник я вытянул руку и крепко стиснул его за плечо словно желая показать что хотя бы кто то еще испытывает те же самые чувства он никак не отреагировал видимо так до сих пор и не отошел от сильного шока и в этот момент мое стремление излечить джо стало для меня сугубо личным делом примечание продолжение последует в пятницу Мы подбираемся к тем материям, говорить о которых мне реально тяжело. Так что излагать их в письменном виде буду небыстро.